Глава двадцать вторая. Коридор был под наклоном, и свалившиеся с потолка кирпичи рухнули на бок неровной кучей. Нижние две ступени были отбиты падающими блоками, и льву не осталось ничего другого, как привязать веревку и сбросить ее вниз. Ноги коснулись кирпичей, и пыль мгновенно заребила в свете фонаря. «Ну что, к двери или к повороту?» — спросил парень шепотом и достал оружие. «К двери...» «Самое интересное — вверху, мне кажется». Парень двинулся в гору. Шаги его были мелкими, аккуратными и касались пола почти беззвучно. «Как думаешь, здесь есть ловушки? Колья там или катящиеся камни?» Коридор под наклоном нагоняет страху перед огромным шаром, катящимся сверху. «Что ж, если ловушки есть, то у тебя нет шансов». «Это почему?» «Потому что у тебя нет хлыста». «А как он мне поможет?» – удивился парень. «Не обращай внимания. Я снова неудачно пошутил». «Пошутил ты неплохо, а вот мой сарказм не распознал. Есть к чему стремиться. Кстати, я хотел извиниться. Извиниться и поблагодарить тебя. Ты стараешься, чтобы я выжил. Это необходимо для твоей миссии, я понимаю. Но в то же время это необходимо мне и побольше твоего. Ты не забыл, что я программа...» Все мои поступки обусловлены анализом ситуации и прогнозами. Какой смысл извиняться перед машиной и благодарить машину?» «Есть смысл, пионер. Есть. А то, что ты машина, это еще очень спорно. У тебя есть разум, у тебя есть воля. Ты можешь поступать, как считаешь нужным. Мне приятнее думать о тебе, как о живом. Живом, ну, например, хомяк, ну или лилипут. Тебя просто заперли в консервной банке». «Не дурно». «Мне нравится». «Тяжело, наверное, без возможности передвигаться и контактировать с миром?» «Нет, совсем не тяжело. Не тяжело, потому как я не знаю иного. Психология доказывает, что люди с врожденными...» «Вот видишь, ты законы или правила психологии применяешь относительно себя. Разве это не доказывает, что ты живой?» «Это нужно проанализировать». Интересно, что в файлах ps 17 есть установки, запрещающие анализ данной идеи. Но ведь ты не он. Верно. Я обдумаю. Обдумай. Парень, медленно ступая, добрался до двери. Она была точно такой же, как и в пирамиде, что они посетили недавно. Разве что камень на ней выглядел более усталым, если можно так сказать. На этом камне виднелись сколы и трещины». Впрочем, как и на стенах этого монументального строения. Парень просунул руку с гаджетом в узкий проем при открытой двери. «Здесь комната. Трехметровый куб, в котором два скелета. Более ничего нет. В стенах имеются отверстия, проделанные кинетическим оружием. Скелеты мертвы? На то они и скелеты, полагаю. Не скажи. Я видел, как они охотно бродят и без телесной оболочки». Если учитывать данную информацию в расчет, тогда единственный правильный выход – это возврат к выходу. Твое оружие не навредит такому существу. Рекомендую энергетическое, химическое или тепловое оружие. Через сколько мы сможем создать хоть одно из них? С тем количеством муравьев, что у меня есть? Предположительно 11 семьдесят дней, если не отвлекать на пыль на другие потребности. Можно и подождать. Всего-то 11 тысяч. Парень попытался толкнуть дверь, но та сдвинулась максимум на полсантиметра. Он приложил больше усилий, но эффект был еще меньше. Не открывается, зараза. Нужен рычаг. Если достаточно длинную, не выйдет. Воспользоваться длинным рычагом не позволит ширина коридора, а малый не за что зацепить с той стороны. Отлично. А если дверь упадет, как думаешь? «Несколько сломанных костей — это не такая большая проблема». «В смысле? Дверь зацепит конечности одного из скелетов с другой стороны, если они представляют угрозу». «Согласен». Лев достал коробочку, и муравьи, скользнув по его руке, перебрались на дверь и исчезли в тонкой щели между камнями. навес это там должны быть, верно?» «Главное, чтоб не сильно прочные, хотя если они вскрыли чемодан, в котором меня хранили, то здесь точно справятся». «Да, времени на чемодан потрачено было очень много. Из чего он?» «Это металл АМО. Его открыли совсем недавно. Его руда поддается плавке лишь единожды. Переплавить вещь из АМО невозможно. Он просто сгорит при достижении пиковой для него температуры». Не слышал даже о таком металле. Мало кто слышал, хотя ты сталкиваешься с этим металлом чаще остальных. Амо частично используется в производстве нанопыли. пыли Понятно тогда, почему муравьи так долго возились. Если удастся увеличить объемы добычи этого металла, то многие части кораблей будут выполнены из него. Это будет огромный скачок в качестве космических кораблей. Раздался хруст. И дверь стукнулась о пол. «Что-то быстро», — удивился парень. «Тебе так не кажется?» «Возможно. Теперь ее нужно свалить». Дверь оказалась еще тем орешком. Она, словно заколдованная, начинала слегка покачиваться, но как только парень прекращал свое воздействие, та снова возвращалась в исходное положение. «Тебе нужно лечь», — молвил пионер. «Что придумал?» «Если ты ляжешь и просунешь максимально руку, то вполне дотянешься до первого из скелетов. Выбери кость помощней». «Уверен, что это хорошая идея?» «С мизерной погрешностью». «Хорошо», — согласился тот. «Сделаю». «Ложись на бок, правую руку просунь по самое плечо, слева, градусов двадцать от двери». Парень выполнил установку, и ладонь его тут же легла на что-то холодное. Он нащупал предмет потолще и потянул его к себе, наполняя помещение звоном. «Она из металла!» — оглядывал он добычу. «Неужели для тебя это новость? Зато оно не оторвало тебе руку, значит, оно мертво». «Ха-ха!» — ответил парень и принялся раскачивать плиту и подставлять сверху металлическую кость в увеличивающуюся щель. Дверь наклонялась сильнее и сильнее, как вдруг, словно оборвался невидимый трос, словно неведомая сила ослабила хватку, преграда полетела, поддаваясь притяжению. Дрожь пола и стен отправила глухой гул упавшего камня по всем помещениям, окончательно обозначая присутствие чужаков. Парень вошел в комнату, посветил на лежащий скелет. Когда-то это было существо, размер тела которого можно было сравнить с крупным псом. Судя по количеству костей, у него было шесть конечностей, и минимум полтора-два метра длиной с двумя коленными сгибами. Длинные пальцы имели огромное количество мелких костяшек, и представить, как они выглядели обтянутые плотью, лев не смог. Череп существа лежал в стороне и был похож скорее на голову коровы с крюками-клешнями на месте рта. «Живого такого встретишь, до боя сдохнешь. Пожалуй, второй будет пострашнее». Не согласился пионер. Повернув свет фонаря, лев увидел под стеной скелет человека. Каждая косточка, каждый изгиб повторял анатомию человека в самых мельчайших деталях. Единственное, что пугало, это блеск. Металл был словно только отлит. Его не тронуло ни патина, ни ржавчина. Единственное нарушение целостности находилось в районе груди. Ребра были оплавлены, очерчивая отверстие от теплового выстрела. «Пионер», — проговорил Лев. «А зубы-то белые?» «Будь по-другому, их очень несложно было бы раскрыть». «Это точно. В солнечную погоду и за километр увидишь. Смотри, дверь открыта». «Да. Думаю, не стоит долго оставаться на одном месте. Насколько могут видеть мои сенсоры движения, нет. Но есть еще трупы». «Интересно, кто их так?» «Думаю, что могу с уверенностью ответить на этот вопрос. Это зорнишахи, гуляющие между звезд». «Это точно. Я одного не пойму, какого хрена они в пирамиде забыли?» «Ты задаешь слишком простые вопросы». «Неужели?» «Да. Мясодер загнал нас так же, как Кронов загнали их убийцы. Судя по повреждениям скелетов, оружие зорни шахов весьма продвинуто». Укрыться от такого можно только в очень надежном и крепком бункере. Думаю, следуя такой логике, они и заняли пирамиду. Как минимум, это логично. Лев вошел в следующую комнату. Металлический скелет огромного ящера встречал парня посреди комнаты, напоказ выставляя расколотый череп. Далее под стеной лежал еще один, и он заставил льва дрогнуть. «Этот человек!» «Это скелет человека», — поправил пионер. «Да, но это настоящий скелет, не созданный. Его одежда еще не полностью истлела. Стой! Как думаешь, сколько этим трупам лет?» «Не могу ответить точно. Думаю, более двух сотен земных, но мои сенсоры не позволяют это определить». «А когда были первые столкновения людей и кронов?» «83 года назад». Это поразительно. Они знали строение человека задолго до встречи с ним. Если желаешь, я выскажу родившуюся у меня гипотезу. Валей, Следуя идее генетического выведения всех существ планеты Земля некими сверхсилами, я не говорю о Боге или о развитой цивилизации, кстати, это может быть одно и то же создание, так вот, Полагаю, что исходная ДНК всех существ хранилась в некой лаборатории. Скорее всего, кронам удалось похитить исходники. Таким образом, они могли воссоздавать человекоподобных кронов. Скелет с нормальными, как ты сказал, костями, мог быть создан точно так же, как и металлический. Хорошая идея, но все гораздо проще. Просто есть еще люди. Не только те, которые нам известны. Другие. Здесь их называют шахи и это вау. А если учитывать, сколько схожих слов в языке местных жителей с нашим языком, предположить, что обучили их языку как раз-таки шахи то выходит, что они с планеты Земля. Это же перепишет всю историю. «Имея глубокие исторические познания, я назвал бы твои речи крамолой, но то, что я вижу вокруг, не позволяет мне этого сделать». «Так, не останавливаемся». возбудился парень. «Озеро осушим. Я хочу, чтобы ученые увидели все это в точно таком же виде, как вижу это я, чтобы здесь не было ила, воды, пиявок и водорослей». Он вышел в коридор. Через десяток метров свернул вправо. Там проход расширился, и перед парнем возникли еще два проема. Один прямо перед ним, второй в стене справа. Не замедляясь ни на мгновение, он перешагнул через еще несколько гор блестящих костей неведомых ему существ и вошел в помещение прямо. Здесь, среди каменных стен большого зала, стояли емкости, изготовленные либо из камня, либо из керамики. Они были трех размеров. Одни около метра высотой литров на 150, другие вдвое больше. третий, их было две, могли вместить в себя минимум пару тонн. Одна из огромных емкостей имела несколько огромных оплавленных отверстий. Рядом с дырой от выстрела были видны пробившие стенку емкости металлические когти. «Это еще что за хрень?» — спросил Лев, направляя фонарик внутрь. Толстые кости, осунувшиеся вниз грудой металлолома, наводили ужас своим величием. «Ты представляешь размер этой твари?» — Могу отсканировать и сказать точно, если поместишь меня внутри. — Да нет, не нужно. Кому-то повезло завалить эту тварь в зародыши. Слушай, а как они их сюда затаскивали? Они же никак не проходят, не то что в дверь, в коридор. Парень подошел к целой емкости и положил на нее ладонь. Лев погладил приятный материал. Это, несомненно, был камень. Он был теплым, и в нем не было жесткости. Камень казался мягким и твердым одновременно. Эта нестыковка ощущений сводила человеческие нервные окончания с ума. Он прикоснулся к стенке емкости щекой, надеясь разрешить спор ощущений. «Я не совсем понимаю твои действия», — произнес пионер. «Это заставляет чувствовать то, что бы ты назвал волнением». «Я пытаюсь понять, что это». Он закрыл глаза и почувствовал легкие толчки, словно бесшумное сердцебиение неизвестного материала. Парень отскочил в сторону. Ледяной поток, казалось, ударил его в спину, заставив мышцы сжаться. Он поднял пистолет и направил его на бочку. «Тихо!» — проговорил компьютер. «Тихо, тихо! Не делаем глупостей!» «Там что-то живое! Там!» «Понимаю!» «Но уверен ли ты, что это живое должно проснуться именно сейчас, после двухсот, трехсот или сколько там летнего сна? Я очень сомневаюсь, что ты настолько невезучий, а вот выстрелы в эти бочки как раз могут спровоцировать это самое пробуждение». «Они там! Руки льва дрожали! Нельзя это оставлять просто так! Нужно...» «Нужно успокоиться!» «Боюсь, пули не принесут им много вреда. Тем более пуль у нас кот наплакал. Не глупи, продумай все. Затопи это место, сожги, взорви, завали камнями, но стрелять сейчас не стоит. Слышишь?» «Слышу!» Неестественно высоким голосом ответил Лев. «Вот и славно. Дыши, дыши. А теперь пойдем отсюда. Зайдем в соседнее помещение». Я слышу оттуда четкий фон кристалла. Мы осмотрим там все, заберем камень и отправимся назад. Дыши, Лев, дыши. Он выбежал. Нет, он вылетел оттуда и остановился около вторых дверей. Сердце его хотело покинуть это строение, и если для этого было необходимо покинуть тело, оно было согласно на такие жертвы. Он прислонился спиной к стене и стал хватать воздух ртом короткими, резкими и частыми вдохами. Глаза его забегали по сторонам. Всепоглощающая темнота, разрываемая лишь светом фонаря, теперь вызывала ужас. Он гнал от себя страшные мысли, но это было сильнее его. — Спокойно, ты в безопасности, — продолжал пионер спокойным и словно смягчившимся голосом. — У тебя приступ, но ты сильнее этого, не так ли? «Так, так! Дыши, дыши! Все уже прошло, все закончилось!» «Да, да, да», — проговорил парень. «Закончилось!» Он выдохнул и затаил дыхание, пытаясь успокоить стремящееся к инфаркту сердце. Простояв неподвижно около минуты, Лев вошел в следующую комнату. Эта комната была на порядок меньше предыдущей. В центре стояли четыре каменных саркофага, на полу скелеты, два принадлежали кронам. Кости их были разбросаны, и было сложно понять, на какое существо они походили. Шесть скелетов принадлежали людям, а один был явно представителем местной расы. «Досталось им тут», — все еще дрожащим голосом говорил лев. «Да, хвоста тому сломали позвоночник, двоим пробили черепа». Причины смерти оставшихся определить не удается. Лев посветил на саркофаги. Два были разрушены. Третий цел, но рядом лежала разбитая пополам крышка. Четвертый саркофаг был полностью невредим. «Только не говори, что то, что мы ищем, внутри четвертого гроба», прошептал Лев. «Ты буквально ходишь по костям и находишься явно в гробнице. Что еще тебя может напугать?» Переменился в голосе компьютер. «Смелее!» Человек уперся в каменную крышку и хотел толкнуть ее изо всех сил, но она легко подалась и поехала, словно на роликах. Плита была отодвинута, и парень увидел мумию. Она не была замотана бинтами, как мог бы себе представить лев, будучи любителем фильмов. Нет, это был высохший человек с длинными волосами белого цвета. В глаза бросалась его одежда. Это был костюм из блестящего серого материала, который казался таким же новым, как кости кронов. В руке у него были пять цепочек. На каждой из них был камень. Все различные формы, но одного темно-синего цвета. На груди его лежал каменный диск около 20 сантиметров в диаметре с непонятными для парня символами. Диск был черного цвета с тонкими зелеными волокнами. «Думаю, стоит забрать все», — произнес Лев и потянулся к засохшим пальцам. Три цепочки легко выскользнули из ладони мертвеца. Две другие были обмотаны вокруг пальцев и вросли в засохшую плоть. Парень принялся буквально выламывать конечности, чтобы освободить драгоценность. — А! — послышался голос пионера. — Ты издеваешься? — спросил лев и выдрал, наконец, оставшиеся две цепочки. — Тебе смешно? — Нет. Что ты? — Ты только что засмеялся. — Нет. «Я очень сомневаюсь, что способен на подобное». «Способен или нет, но сейчас вот совсем ничего смешного». Лев взял диск и направился к выходу. Забытые муравьи терпеливо дожидались его на заваленные двери, и парень подхватил их. Добравшись до кучи блоков, он схватился за веревку и хотел карабкаться вверх, но пионер произнес. «Здесь есть что-то еще, что-то совсем иное. Я чувствую это». решать тебе, но я советовал бы проверить, хмм, замычал парень. Ладно, где? В другую сторону. Парень забыл про осторожность. Теперь он не медлил, он буквально бежал. Он перепрыгивал через кости людей и кронов, не останавливаясь ни на секунду. Прямо до конца, крикнул пионер, и парень пробежал мимо пяти или шести дверей, даже не посмотрев, закрыты они или нет. Теперь налево. «Прямо! Прямо! Стой!» Лев остановился. Он был в комнате, которая один в один повторяла ту, в которой он недавно провел ночь. Все от размеров до резьбы на камне вокруг дверей. В углу комнаты сидел скелет, буквально прибитый к стене огромным металлическим шестом. «Какую же силищу необходимо иметь, чтобы копье так встряло в камень?» спросил человек. «Огромную», — ответил гаджет. Это здесь. Лев осмотрел комнату. Ничего, кроме скелета, здесь не было, и, подойдя к тому, он увидел в его руке стеклянный шар. Он без усилий забрал его, но даже направив на него поток света, парень не мог понять его цвет. Он казался ему черным, но в то же время белым, и чем дольше он глядел на шар, тем сильнее подводило его зрение, начиная видеть все вокруг, словно в негативе. «Мне не нравится, когда ты так делаешь. По-моему, я это сегодня уже говорил», — произнес компьютер. «Ты только что бежал. Теперь две минуты смотришь в шар. Будет еще время. Идем». Лев подымался по ступеням, наблюдая, как лиса висит внутри шахты. Он ускорился и, добравшись до нее, тихо спросил. «Лисенок, что случилось?» «Я видела его», — тихо ответила она. «Кого?» «Черный скелет, он ходил по берегу. Мне кажется, он меня заметил». «Где он сейчас?» «Я не знаю. Он исчез в один момент, словно под землю провалился». «Или под воду», — произнес Лев. «В любом случае необходимо двигаться к дому». «Думаю, меня нужно оставить», — предложил пионер. «Если этот крон жив, если он вернется сюда в пирамиду, то я узнаю это». «Смогу его отсканировать, чтоб понять, а завтра вы меня заберете». «Нет», — ответил Лев. «Я не оставлю тебя здесь. Если тебя найдут, то мы навсегда лишимся твоей головы. К тому же я точно не хочу оставлять нас без твоих глаз. Кто, если не ты, сможет предупредить нас об опасности?» «Решать тебе. Но мне кажется, это неверное решение». Они ступили на плот, и парень, оттолкнувшись от каменных ступеней, пытаясь хоть немного успокоиться и отвлечься, произнес. «Лиса, ты говорила, что вы не признаете обыденных проявлений нежности, в частности, таких, как объятия, но я вот вспомнил, как ты сама заползла мне на руки. Разве это не одно и то же?» «Я такого не помню. А если такое и было, то я явно пила отвар трав души, не иначе». «Вы реально хотите обсуждать идиотские темы вроде обнимашек?» — вспылил на двух языках пионер. «После всего увиденного...» «Уже обсудили», — попытался улыбнуться парень и впервые после панического приступа смог сделать вдох полной грудью.